Если бы я могла оставить у себя милое дитя, не боясь, как всегда боюсь, что его постигнет та же судьба, что и всех моих детей, я бы никогда с ним не рассталась. Даже вам бы не отдала. Ведь я люблю люблю. люблю. В нем я люблю муж, давным-давно умершего. В нем я люблю моих давно умерших детей. В нем я люблю давно прошедшие дни юности и надежды. Я не могла бы продать эту любовь, а потом глядеть вам в глаза, в ваше доброе, милое лицо. Это я дарю по доброй воле. Мне ничего не надо. Когда сила изменит мне, я буду рада умереть спокойно и скоро. Я стояла между моими умершими и позором дома презрения, и все они были от него избавлены. В моем платье зашито ровно столько денег, сколько нужно на похороны. Приглядите только, чтобы деньги были истрачены, как я велю, чтобы я могла отдохнуть спокойно, избежав этого позора. И вы сделаете для меня не пустяк, а очень много. Все, чего хочет мое сердце от этого мира. Гостья пожала руку миссис Хигден. Суровое старое лицо не дрогнуло на этот раз и не облилось слезами. Оно было спокойно и полно достоинства. А теперь надо было заманить Джонни на колени к миссис Бофин. Он никак не мог расстаться с юбками Бетти Хигден. И только после того, как он увидел, что оба крохотных воспитанника по очереди садились к ней на колени и слезали с них без всякого вреда для себя, удалось в нем пробудить чувство соревнования с ними. Но и в объятиях миссис Бофин он проявлял сильнейшее стремление уйти к бабке. Однако подробное описание игрушечных чудес, таящихся в доме миссис Бофин, Настолько перемирила с ней сиротку, что он стал поглядывать на нее из-под лобби и даже посмеиваться, когда, между прочим, была упомянута чудесная лошадка на колесах в богатой сбруе, обладающая волшебным даром скакать по-кондитерским. Смех, подхваченный питомцами, перешел к общему удовольствию в радостное трио. Таким образом, свидание окончилось благополучно. Миссис Боффин осталась очень довольна, и все остальные тоже.